Электроугли, 43-й километр Да, больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника. Он рассредоточен и темнолик. Он мучается, и он безобразен. Отвернитесь от него. Сплюнь и взгляни на меня, когда я стану искать. Веривший в предопределение, ни о каком противоборстве не помышляющий. Я верю в то, что он благ. И сам я поэтому благ и светел. Он благ. Он ведёт меня от страданий к свету. От Москвы к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, Через зачищение в Кучине, Через грезы в Купавне, К свету и петушкам. Дюрлейденлихт Я заходил по площадке В еще более страшном волнении. Я все курил, все курил. И тут... Яркая мысль, как молния, поразила мой мозг. Что мне выпить еще, чтобы и этого порыва не угасить? Что мне выпить во имя твое? Беда! Нет у меня ничего такого, что было бы тебя достойно. Кубанская! Это такое дерьмо! А российская? Смешно при тебе говорить о российской. Розовая крепкая за рут тридцать семь. Боже! Нет, если я сегодня доберусь до петушков, невредимый, я создам коктейль, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и людей. В присутствии людей и во имя Бога. А назову его Иорданские струи или Звезда Вифлеема. Если я в петушках об этом забуду, напомните мне, пожалуйста. Не смейтесь, у меня богатый опыт в создании коктейлей. А от Москвы до петушков пьют эти коктейли до сих пор, не зная имени автора. Пьют хананский бальзам, пьют слезу комсомолки. И правильно делают, что пьют. Мы не можем ждать милости от природы. Но чтобы взять их у неё, надо разумеется, знать их точные рецепты. И я из этих и дам вам эти рецепты. Слушайте. Пить просто водку, даже из горлышка. В этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном, В этом есть и известник каприз, да, нет никакого пафоса. А вот выпить стакан ханаанского бальзама. В этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того ещё метафизический намёк. Какой компонент ханаанского бальзама мы ценим превыше всего? Ну, конечно, да натура. Но ведь денатурат, будучи только объектом вдохновения, сам этого вдохновения начестно лишён. Что ж, в таком случае мы ценим в денатурате превыше всего. Ну, конечно, голое вкусовое ощущение. А ещё превыше. А ещё превыше тот мязм, который он источает. Чтобы этот мязм оттенить, нужна хоть крупица благоуханья. по этой причине в денатурат вливают в пропорции 1 к 2 к одному бархатное пиво, лучше всего Астанкинское или Сенатор, и очищенную политуру. Не буду вам напоминать, как очищается политура. Это всякий младенец знает. Почему-то в России никто не знает, от чего умер Пушкин. А как очищается палитура, это все, кто знает. Короче, записывайте рецепт хананского бальзама. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах. Денатурат. 100 грамм. Бархатное пиво. 200 грамм. Палитура очищенная. 100 грамм. Итак, перед вами ханаанский бальзам. Его в старину называют черноборкой. Жидкость в самом деле чёрно-бурого цвета, с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это уже даже не аромат, это гимн, гимн демократической молодёжи. Именно так, потому что выпившим этот коктейль воззревают вульгарности тёмной силы. Я сколько раз наблюдал. Чтобы вызревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть два средства. Ну, во-первых, не пить хананский бальзам, а, во-вторых, пить взамен его коктейль «Дух Женевы». В нем, в этом «Духе Женевы» нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня: "В чём загадка этого букета?" Я вам отвечу: "Не знаю, в чём загадка этого букета". Тогда вы подумайте и спросите: "А в чём же разгадка?" А в том разгадка, что белую сирень, что вною часть духа женевы, не следует ничем заменять, ни жасмином, ни шипром, ни ландышем. в мире компонентов нет эквивалентов как говорили старые алхимики они-то знали что говорили то есть ландыш серебристый это вам не белая сирень это же в нравственном аспекте не говоря уже о букетах ландыш например будоражит ум тревожит совесть Укрепляет право сознания. А белая сирена против того успокаивает совесть И примеряет человека с язвами жизни. У меня было так. Я выпил целый флакон серебристого ландыша. Сижу и плачу. Почему я плачу? Потому что маму вспомнил. То есть вспомнил и не могу забыть свою маму. «Мама!» — говорю, и плачу. А потом опять «Мама!» — говорю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы и сидел и плакал. А я взял флакон сирени и выпил. Что ж вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму так же забыл, как... звать по имени и отчеству. И как мне смешон поэтому тот, кто приготовляя дух женявы, в средство от потливости ног добавляет ландыш серебристый. Слушайте, точный рецепт. Белая сирень 50 г. Средство от потливости ног 50 г. Пиво Жигулёвское. Двести грамм. Лак спиртовой. Сто пятьдесят грамм. Но если человек не хочет зря топтать мироздание, Пусть он пошлет к свиньям и хананский бальзам, и дух женявы. А лучше пусть он сядет за стол, приготовить себе слезу комсомолки. Пахучий, странен этот коктейль. Почему пахучий? Weil узнайте потом. Я вначале объясню, чем он странен. Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум и твёрдую память или, наоборот, теряет разом и ту и другую. А в случае со слезой камсамолки просто смешно. Выпиши её 100 г этой слезы. Память твёрдая, а здравый ум как не бывало. Выпиши ещё от 100 г Я сам себе удивляюсь, откуда взялось столько здравого смысла и куда девалась вся твёрдая память. Даже сам рецепт слезы благовонен и от готового коктейля от его пахучести можно на минуту лишиться чувства сознания. Ну я, например, лишался лаванда 15 г Вербена 15 г. Лесная вода 30 г. Лак для ногтей 2 г. Зубной эликсир 150 г. Лимонад 150 г. Приготовленную таким образом смесь надо 20 минут помешивать веткой жимолости. иные правду утверждают что в случае необходимости жимолость можно заменить повеликой кто не верно и преступно режьте мне вдоль поперёк но вы меня не заставите помешивать повеликой слизуком сомолки я буду помешивать её жимолостью я просто разрываюs на части от смеха когда вижу как при мне помешивают слизу не жимолостью а повеликой Ну, а слезе довольна. Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. Да нет с трудов, превыше всех наград. Как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль Сучи Потрах. Напиток, затмевающий все. Это уже не напиток, это музыкосфер. Что самое прекрасное в мире? Борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что. Записывайте. Пиво Жигулевское. 100 грамм. Шампунь Садко Богатый Гость. 30 грамм. Резоль для очистки волос от перхоти. 70 грамм. Клей БФ. 15 грамм. И тормозная жидкость 30 г. А также дезинсектил для уничтожения мелких насекомых 20 г. Всё это неделю настаивается на табаке сигарных сортов и подаётся к столу. Мне приходили письма, кстати, в которых досужи читатели рекомендовали ещё вот что. получить таким образом на стол ещё откидывать на дуршлаг. То есть на дуршлаг откинуть и спать, ложиться. Это уже чёрт знает, что такое. Все эти дополнения, и поправки от дряблости воображения, от недостатка полёта мысли. Вот от куда идти, нелепые поправки. Итак, суть потрох под на стол. Пейте его с появлением первой звезды большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет.